Последний день перед отъездом в деревню я решил посвятить по приказанию папа визитам, которые он мне сам написал на бумажке. Заботой о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. Первое – князю Иван Ивановичу. Непременно. Второе – к Ивиным. Непременно. Третье – князю Михайле. Четвертая княгиня Нихлюдовой, Нехлюдовой, пятая к Валакиной, если успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам. Последние визиты делать тебе не советую. Это не только не нужно, но даже неприлично. А остальные сделай сегодня же. Признаюсь, Дмитрий, первые два визита особенно пугают меня. Князь Иван Иванович, генерал-аншеф, Старик, богач и один. Стало быть, я, 16-летний студент, должен иметь с ним прямые отношения, которые я чувствую это, не могут быть для меня лесны. Ивины тоже богачи. Отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз при бабушке сам был у нас. После же смерти бабушки я замечал, младший Ивин дичился нас. И как будто важничал. А что старшие Ивины? Старший, как я знаю по слухам, уже кончил курс в правоведении и служит в Петербурге. Второй, Сергей, которого я когда-то обожал, тоже в Петербурге, превратился в большого толстого кадета в пажеском корпусе. В юности я не только не любил отношений с людьми, которые считали себя выше меня, но такие отношения были для меня невыносимо мучительны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 ходил за мной по комнате, в то время как я одевался, и почтительно вертел между своими толстыми пальцами серебряную, подаренную бабушкой, табакерку. «Так-то, Николай Петрович, как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен, ведь ум ваш всем известен, тотчас прибежал поздравить батюшка. Ведь я вас на плече носил». И Бог видит, что всех вас, как родных, люблю. И Иленька мой все просился к вам. Тоже и он привык уж к вам. Ага. Тут он, насупившись, сидит у окна, делая вид, что рассматривает мою треугольную шляпу. Да еще бормочет что-то себе под нос. Ну, Но, а я вас хотел спросить, Николай Петрович, как мой-то Илюшенька? Хорошо экзаменовался. Он говорил, что будет с вами вместе учиться. Так вы уж его не оставьте. Присмотрите за ним, посоветуйте. Что же, он действительно прекрасно выдержал экзамены. <связь> а можно ему у вас пробыть нынче денек? Нет, к сожалению, я не могу быть сыленькой, потому что целый <связь> день не буду дома. Фу, как от старика разит перегаром. Нет сил терпеть. Да ведь вы хотели идти к сестрице, батюшка. Да и мне дело есть. Нет, правда, вы не подумайте. Я непременно нынче должен быть у князя Ивана Ивановича, <сосы> да -да, у конечно. княгини Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место. И верно, буду обедать у княгини Нехлюдовой. Понимаю. Мне казалось, что, узнав, каким важным людям я еду, Они уже не могут претендовать на меня. Когда они собрались уходить, я пригласил Иленьку заходить ко мне в другой раз. Но Иренька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было, что нога его больше никогда у меня не будет. Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался. «Ну нет!» Это будет слишком чувствительно. Два братца ездят вместе на одной пролеточке. Давай уж сам. Первый визит, пожалуй, к Валахиной. Их дом недалеко от нашего. Сколько я не видел Сонечку? Года три, кажется. Два из которых она с матерью пробыла за границей. Любовь моя к Сонечке давно прошла. Но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание. Детского чувства. И дорога я живо вспоминала о ней и думала о том, какую теперь ее встречу. Верно, Сонечка стала уже чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной, важной и необыкновенно привлекательной. Валахины жили в маленьком, чистеньком деревянном домике, в опрятную, но небогатую гостиную вслед за мной вошла. Сонечка. Ей было 17 лет. Она была очень малоростом, очень худая и желтоватым, нездоровым цветом лица. Но прелестные выпуклые глаза и светлая, добродушно-веселая улыбка были те же, которые я знал и любил в детстве. Она пожала откровенно мою руку и усадила подле себя на диване. «Ах, как я рада вас видеть, милая Николя!» «Как хорошо! По-дружески она это сказала!» Пожалуй, после поездки за границу она стала еще проще и милее, чем прежде. Как вы переменились, совсем большой стали. Ну а я, как вы находите? Ах, я бы вас не узнал. Хотя, конечно, узнал бы ее среди всех. Всех. Что ж, я очень подурнела. Нет, совсем нет, выросли немного. Старше Стали, но напротив, и даже. Ну, да, все равно. А помните наши танцы, игры? Сен-Жерома? Ах, славное время было! Та же, та же милая улыбка. Нет, даже лучше. И глаза, те же прежние, и так же блестят передо мною. Я влюблён. Отчаянно и совершенно влюблён. И как только я решил, что влюблён...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 Вся ее веселость и родственность вдруг исчезли. Даже улыбка сделалась другая, и она вдруг, исключая высокого роста, стала той, приехавшей из-за границы барышней, которую я воображал найти в ней. «А что же вы стоите? Прошу, вот кресло, садитесь здесь, подле меня». Сонечка тотчас же вышла, и мне задышалась вольнее. Валахина расспрашивала про родных – Про брата, про отца, потом рассказала мне про свое горе, потерю мужа, и уже, наконец, чувствуя, что со мною говорить больше нечего, смотрела молча. — Всем своим видом она говорит, — если ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый. Я все понимаю, но ничего не могу поделать. Я не в состоянии даже пошевелиться, а не то что встать, ну точно как Давичу после полбутылки шампанского. «Позор! Какой позор! И верно уже все догадались, что я влюблен! Страстно влюблен! Что же делать? Я чувствую, что лучше сидеть в этом глупом положении, чем рисковать как-нибудь нелепо встать и выйти». Сонечка вернулась в комнату с работы и села в другом углу гостиной так, чтобы я чувствовал на себе ее взгляды. Так я и сидел довольно долго, ожидая, что какой-нибудь непредвиденный случай выведет меня из этого положения. Случай этот представился в лице невидного молодого человека, который вошел в комнату и учтиво поклонился мне. «Простите, мне нужно поговорить с моим поверенным по делам». Кое-как, сделав страшные усилия над собою, я встал, но уже не был в состоянии поклониться, и, выходя провожаемые взглядами соболезнования матери и дочери, зацепился за стул который вовсе не стоял на моей дороге, но зацепился, потому что все внимание мое было устремлено на то, чтобы не зацепиться за ковер, который был под ногами. «Вот я и влюблен. Теперь уж я не отстану от своих приятелей». Когда я потом рассказывал отцу о моих впечатлениях, предположив, что Валахин с дочерью не в хороших отношениях, он вдруг разволновался. Да, она ее мучит бедняжку, своей страшной скупостью. И странно, какая была прелестная, милая чудная женщина. Кстати, ты не видел там у ней ее секретаря какого-то? И что за манера русской барыни иметь секретаря? Видел. Что, он хорош с собой, по крайней мере? Нет, совсем не хорош. Непонятно. Вот я и влюблен, думал я катясь далее в своих дрожках. Второй визит по дороге был к Корнаковым. Они жили в билетаже большого дома на Арбате. Несколько книжон сидели в гостиной так аккуратно и праздно, что сразу было заметно, они не сидят так, когда у них не бывает гостя. «Маман сейчас выйдет». Вы поступили в университет, не так ли? Да, на математический факультет Поздравляем от всей души Поздравляем! Поздравляем! поздравляем! Вы верно помните нашего брата? Этьена? Э, конечно Вообще-то его имя Степан Но мы все действительно звали его Этьеном Так вот, два года назад его отдали в юнкерскую школу А сейчас он уже произведен в офицеры mm -hmm. Mm -hmm. Ведь он против воли маман пошел в гусары Да что вы говорите Это да, было, было так, так, неожиданно. так неожиданно Он нас перепугал mm -hmm. А помните, как вы ударили Сен-Жерома и вас вывели? какие у них у всех дурные зубы Вошла княгиня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 Ах, как он похож на свою маман! Не правда ли, лис? Правда, маман? Какая фальш! Во мне нет ни малейшего сходства с матушкой. Так вот, какой вы уже и большой стали! И мой Этьен, вы его помните? Ведь он ваш троюродный. Нет, не троюрный, а как это, лис... Моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаевича, mm -hmm. а ваша бабушка Наталья Николаевна. Так четвероюродный, мама. Ах, ты все путаешь. Mm -hmm. Совсем не четвероюродный, а троюродный. Вот как вы с моим Этьеночкой. Он уж офицер, знаете. Разумеется. Только нехорошо, что уж слишком на воле. Вас, молодежь, надо еще держать в руках, и вот как.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 Но вы меня послушайте, старую тетку, потому что я вас люблю. И вашу маму он любила, и бабушку тоже очень-очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте. Непременно, непременно поезжайте. Непременно поеду сейчас же. Нет, постойте минутку. Где ваш отец Лис? <связывая> Позовите его сюда, он так рад будет вас видеть. Вы, <связывая> мама. Через минуты две действительно вошел князь Михаил. Невысокий, плотный господин, весьма неряшливо одетый, выбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что оно походило даже на глупое. Судя по всему, он нисколько не рад был меня видеть. Не правда ли? Как Вальдемар похож на свою маман? О, она и имени моего не помнит. И верно считает меня за слепого, Разделает при мне такую гримасу князю, Чтобы он догадался подойти ко мне. А он-то как недоволен. Протягивает мне словно дар свою небритую щеку, и ведь я должен поцеловать ее. Какая фальшь! «А почему ты до сих пор не одет?» — позволь спросить. Эх. «Тебе же надо ехать! Опять хочешь восстановить против себя!» «Сейчас, сейчас, матушка!» Князь Михайло поспешно вышел, я раскланялся и вышел тоже. Услышав первый раз, что мы наследники князя Ивана Ивановича, я был неприятно поражен. Мне еще тяжелее стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде чем князю, по дороге надо было заехать к именам. Они жили на Тверской в огромном красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой. Кого вам надо? Дома ли... Генеральский сын дома. А сам генерал? Надо доложить. Как прикажете? Нет, я пройду, пожалуй, прежде генеральскому сыну. Когда я шел вверх по огромной лестнице, мне показалось, что сам я сделался ужасно маленький.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 Его отношения со мной такие же, как моей с Иленькой. Как это неприятно. Отец и мать дома. Не хотите ли вы сойти к ним вместе? Я только оденусь. Можно подумать, он сейчас не одет. В новом сюртуке и белом жилете. Нет же, надо непременно в мундире. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высоки и роскошно убраны.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 Да-да-да. Теперь вы студент. Как, как это мило! Как мило. Что это с ней? Расплакалась ни с того, ни с сего. Не надо ли утешать ее? А если надо, то как? Неужели я имею такой жалкий вид, что на меня нельзя смотреть без слез? Уйти же теперь неловко. Какая я глупая. Бывают такие дни, что плачешь без всякой причины. Ах, боже мой, как это смешно, что я все плачу. Я так любила вашу мать. Мы так дружные были. И Да это истерика. Верно, она плачет не столько о моей матери, Сколько о том, что ей и самой нехорошо теперь. И когда-то в те времена было гораздо лучше. Делай после этого визиты. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы в комнату не вошел старый Ивен. Я встал и поклонился ему. Но Ивен, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня. Так что я вдруг почувствовал, что я не человек а какая-то не стоящая внимания вещь. А вы все не написали, графиня, моя милая? Прощайте, месье Иртенев. Так же, как ее сын, Ивина посмотрела мне в брови. Ну уж как папа хочет, а моя нога больше не будет здесь никогда. Эта нюня плачет, на меня глядят точно я несчастный какой-нибудь. А Ивин свинья не кланяется. Я же ему задам.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 Кузьма! А я? На Никитскую! Слушай, барин. Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю Ивану Ивановичу с довольно спокойным духом. Но вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я его наследник. Я почувствовал прежнюю робость и ожидал самого недоброжелательного к себе отношения.